ответил я настороженно, заподозрив подвох. «Ну — Ну-ну. Женщина пожала плечами и отвернулась. — Если что, то я могу комнату сдать. Хорошая комната. Прошлым летом у меня москвичи жили. — Много здесь москвичей? — влезла в разговор Женька. — Да как грязи. — Далековато от Москвы, — не унималась подруга. — Пешеные собаки, стоверстный крюк, — хихикнула женщина. — Что-то в нашем облике...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 Там стояла садовая скамейка, которую не так давно покрасили. Женька прошлась по тропинке до забора, в котором сияла внушительного вида дыра, и вернулась обратно. — Забор того гляди рухнет, — недовольно сообщила она. — Посмотри, какая красота! — разозлилась я. Женька, плюхленность на скамейку, посмотрела на дом с печалью и сказала. — По-моему, Задорнов прав. Больше 250 тысяч это счастье не стоит.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 Если помощь какая нужна, так я с удовольствием. Ольга Степановна, косясь на Женьку, решилась я задать вопрос. Мы дома осматривали так одна дверь почему-то заколочена. Это еще лёва покойно заколотил. Там пол провалился. Подгнил пол совсем. Кузьмич пошел-то, ногой промеж досок застрял. Чуть не сломал ногу-то. Вот и заколотил, чтобы, значит, не ходить туда. За таким домом смотреть надо. А на ремонт денег-то не было. Так, золотает кое-как, нанимать дорого, а сам Лёва не особо рукастый был, а уж как помер, так и вовсе беда. Кузьминична сама-то что сделает? Он забор упал совсем, доски на крыльце менять надо. Так уж доживала подруга моя, как есть, царство ей небесное. — А кем её брат работал? — спросила Женька. — за техником здесь, в совхозе. Потом на инвалидность вышел, сердце у него прихватило, дали группу.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 Я открыла глаза и прислушалась, лежа в абсолютной темноте. За окном было тихо. Я поднялась, прошла на ощупь к окну, открыла раму и испуганно замерла. Стекла в раме звякнули. Женька чего доброго услышит и испугается. Из ее комнаты не доносилось ни звука. Я очень осторожно распахнула ставни, подумала и оставила окно открытым. Это второй этаж. Да и соседка сказала, у них здесь спокойно.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 На лестничной клетке серым пятном выделялось окно. Ставни в нем не было, и я отчетливо увидела на его фоне темный силуэт. Он мелькнул лишь на мгновение, но и мгновения оказалось достаточно, чтобы я едва не рухнула в обморок от ужаса. Спасибо Женьке, она снова завопила и тем самым привела меня в чувство. Я бросилась к ней, влетела в комнату и включила свет. «Анфиса, это ты?» — простонала она таращаясь на меня и прижимая руки к груди. — А ты что подумала? — Анфиса, здесь кто-то ходит! — Перестань меня пугать, и не то я тебя придушу! Вид испуганной Женьки подействовал на меня самым благотворным образом. Кто-то должен держать себя в руках. Вот я и перестала бояться. «Почти. — Почти. — Придуши, — сказала она. — Приму смерть от любящей руки. Все лучше, чем мучиться. Я оглядела дверь в поисках щеколды.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 «А скрип слышала?» Минствовала Женька. «Я же тебе сказала, это я окно открывала». «Ой, не ври, Анфиса, родной подруге врешь!» «Я не вру». «Ладно, слышала», вздохнула я. «Допустим, мы обе что-то слышали, а ты даже видела. Этому есть разумное объяснение. Должно быть. Потому что привидений не существует. А начнешь болтать глупости, получишь по носу. Разумное объяснение — это чокнутый покупатель. Он нас пугает.